Номер 4. Октябрь 1819 года. В одну прохладную осень, в качестве компенсации за опоздание на китайский балет Дидло, Тензи и Хао, Пушкин, едва вбежав в портер, рассказывает, не обращая особого внимания на то, что на сцене уже вовсю танцуют. «В царском селе медвежонок сорвался с цепи и помчался по саду, где мог встретиться с глазу на глаз с Александром Первым». Аудитория затаила дыхание. Балерины застыли в высоком прыжке. «Ну? Ну!» Резюме последовало после правильно выдержанной театральной паузы. Нашёлся один добрый человек. Да и тот медведь. Приход Пушкина в партер это уже событие. Он сам театр.